Страница сто двенадцатая, Письмо восемьдесят второе Александру Николаевичу Островскому. 1886 год, мая двадцать второго, Ясная Поляна. Любезный друг Александр Николаевич. Письмо это передаст тебе мой друг Владимир Григорьевич Чертков, издающий дешевые книги для народа. Примечание первое. Может быть, ты знаешь наше издание и нашу программу, если нет, то Чертков сообщит тебе. Цель нашей издавать то, что доступно, понятно, нужно всем, а не маленькому кружку людей, и имеет нравственное содержание, согласное с духом учения Христа. Из всех русских писателей ни один не подходит ближе тебя к этим требованиям, и потому мы просим тебя разрешить печатание твоих сочинений в нашем издании и писать для этого издания, если Бог тебе это положит на сердце. Обо всех подробностях, если ты согласишься, о чем я очень прошу и в чем почти уверен, то о всех подробностях, что «как печатать» и многом другом, переговори с Чертковым. Я по опыту знаю, как читаются, слушаются и запоминаются твои вещи народом, и потому мне хотелось бы содействовать тому, чтобы ты стал теперь поскорее в действительности тем, что ты есть, несомненно, общенародным в самом широком смысле писателем. Примечание третье. Дружески целую тебя и желаю душевного спокойствия и здоровья. Лев Толстой. Примечание. Первое. Чертков 24 мая писал Толстому. В Москве я не застал Островского, он выехал в деревню и поручил Петрову доставить заказной посылкой в деревню Островскому ваше письмо с экземпляром полного собрания сочинений. Смотри том 85, страницу 357 Второе. Толстой излагает программу издательства Посредник. Третье. Островский не успел ответить на письмо Толстого. 2 июня он внезапно скончался. Посредник издал его пьесу Бедность Не порог в переработке Свешниковой 1887 год и комедию Не так живи, как хочется 1888 года. Конец примечаний.